Недостатки приватизации Как я уже говорил, все предполагаемые ключевые причины неэффективности государственных предприятий – проблемы «принципал-агент», «эффект безбилетника», «гибкая бюджетная политика» – реальны, но вовсе не уникальны для этой формы собственности. Крупные фирмы частного сектора с распределенным владением тоже страдают от этого. Таким образом, форма собственности здесь действительно имеет значение, но критический раздел проходит не между государством и частниками, а между распределенным и концентрированным владением акциями. Если же говорить о гибкой бюджетной политике, то здесь, возможно, разница между государственной и частной собственностью проявляется более ярко, но и тут она не абсолютна, поскольку, как мы видим, Политически важные компании из частного сектора тоже могут получать финансовую помощь от правительства, а государственные предприятия попасть и часто попадают под жесткие бюджетные ограничения, которые могут закончиться сменой руководства, а в особых случаях даже ликвидацией. Если само по себе государственное управление не единственная и даже не главная причина проблем, то изменение их статуса, то есть приватизация едва ли способны разрешить эти трудности. Более того, у приватизации множество недостатков. Первый заключается в том, как продать нужные предприятия. Так, например, плохой идеей будет продажа государственных компаний в сфере естественных монополий или оказания базовых услуг, особенно если регуляторные возможности этого государства развиты слабо но даже в том случае, когда речь заходит о продаже организаций, для которых государственное управление не является необходимым, возникает дилемма. Правительство обычно желает продать предприятия, демонстрирующие наихудшие показатели, но именно они интересуют потенциальных покупателей в наименьшей степени. Таким образом, чтобы вызвать у частного сектора интерес к плохо функционирующей организации, Правительство часто вынуждено производить обширное влияние и или идти на реструктуризацию. Но если производительность можно улучшить и при государственном управлении, тогда зачем вообще приватизация? Справочная сноска. На самом деле существуют доказательства того, что всплеск продуктивности в приватизированных предприятиях обычно происходит до приватизации в ожидании реструктуризации. Это показывает, что реструктуризация, возможно, важнее приватизации. Конец справочной сноски. Получается, что многие проблемы государственных предприятий можно решить без всякой приватизации, если только нет политической невозможности реструктуризировать государственные предприятия без сильной предрасположенности государства к приватизации. Более того, Приватизируемую фирму нужно продать по подходящей цене, и это обязанность правительства, которому доверено управлять активами граждан. Если цена слишком мала, то это уже передача общественного достояния покупателю, которая вызывает важные вопросы. К тому же, если передаваемые средства уходят за границу, то тем самым теряется национальное богатство. Это чаще всего случается при продаже иностранному покупателю. Но и сами граждане могут вывести деньги за рубеж при наличии открытого рынка капитала, как это делали русские олигархи в результате посткоммунистической приватизации. Чтобы цена была справедливой, программа приватизации должна реализовываться в подходящем масштабе и по подходящему расписанию. Например, если правительство в сравнительно короткое время попытается продать слишком много предприятий, это негативно скажется на их цене. Такая распродажа ослабляет позиции правительства при торгах, тем самым снижая выручку. Это произошло в некоторых азиатских странах после финансового кризиса 1997 года. Более того, учитывая колебания на биржах, важно начинать приватизацию только при благоприятных условиях. Поэтому неправильно было бы устанавливать жесткие сроки окончания приватизации, хотя МВФ часто настаивает на них а некоторые страны и добровольно берут на себя подобные обязательства. Такой дедлайн вынуждает правительство приватизировать собственность без учета условий рынка. Еще важнее продавать государственные предприятия подходящим покупателям. Если приватизация происходит для облегчения экономического будущего страны, то государственные предприятия нужно продать тем, кто действительно способен повысить их производительность в долгосрочной перспективе. Каким бы очевидным ни было это соображение, оно часто не приходит в голову. Если государство не будет требовать от покупателя успешного опыта деятельности в соответствующей отрасли, а в некоторых странах это все же требуется, то предприятие может оказаться в руках каких-то специалистов по финансовым махинациям, а не по управлению, собственно, компанией. Еще важнее то, что государственные предприятия часто передаются в соответствии с какими-либо коррупционными схемами людям, которые вообще не обладают навыками управления. Так, например, после падения коммунизма в России множество государственных активов было таким образом передано новым олигархам. Во многих развивающихся странах сам процесс приватизации сопровождается коррупцией, и большая часть потенциальной выручки, оседает не в казне, а в карманах кучки инсайдеров. Коррупционные схемы иногда осуществляются нелегально, посредством взяток, но существует и легальный вариант, когда причастные к правительству люди выступают в роли консультантов и получают за это приличные комиссионные. Это по меньшей мере забавно, если вспомнить, что одним из аргументов против государственных предприятий служит их предрасположенность к коррупции. Однако горькая правда состоит в том, что государство, которое не способно контролировать или искоренять коррупцию на собственных предприятиях, едва ли обретет внезапную способность предотвратить ее в процессе приватизации. И действительно, коррумпированные чиновники получают стимул продвигать приватизацию любой ценой, поскольку тогда им не придется делиться взятками с преемниками. Например, деньги, которые руководители государственных предприятий могут взимать с поставщиков сырья, можно класть себе в карман. Следует также добавить, что приватизация не всегда снижает уровень коррупции, поскольку коррумпированными могут быть и фирмы частного сектора. Смотрите главу восьмую. Приватизация естественных монополий или базовых услуг не будет удачной, если впоследствии не установить для образовавшихся компаний подходящий регуляторный режим. Если речь идет о естественных монополиях, то приватизация без соответствующего контроля со стороны государства может привести лишь к тому, что неэффективные, но политически ограниченные государственные монополии сменятся неэффективными и ничем не ограниченными монополиями частными. Например, продажа водопровода города Качабамба в Боливии американской компании Bechtel в 1999 году обернулась немедленным утроением тарифов на водоснабжение что вызвало массовые протесты и привело, в конце концов, к ренационализации компании. Когда в 1990 году аргентинское правительство частично приватизировало дороги, разрешив собирать пошлины в обмен на поддержание должного состояния, подрядчики, контролировавшие дорогу на популярный пляжный курорт, вызвали массовые протесты, насыпав земляные валы поперек альтернативных подъездов, чтобы заставить водителей ехать через их пункты оплаты. После того как путешественники пожаловались на грабеж на другом шоссе, подрядчики припарковали у пунктов оплаты ряд машин, замаскированных под полицейские, чтобы вызвать ощущение, что полиция поддерживает именно их. Комментируя приватизацию государственной мексиканской телефонной компании Telmex в 1989 году, даже авторы исследования Всемирного банка заключили, что. Приватизация Телмекс наряду с сопутствовавшим ей регуляторным режимом, вылилась в налогообложение пользователей, неорганизованной рассеянной группы и передачу их средств в руки куда более четко очерченной группы, иностранных акционеров, сотрудников и правительства. Проблема недостатка регулирования особенно остро возникает на уровне местного управления. Во имя политической децентрализации и приближения операторов услуг к народу, Всемирный банк и правительства стран-доноров начинают подталкивать государственные предприятия к разбиению на более мелкие единицы по географическому принципу, что передает функции регуляторов местным властям. На бумаге это выглядит очень неплохо но на деле часто приводит к регуляторному вакууму. Черная кошка, белая кошка. Картина управления государственными предприятиями неоднозначна. Есть хорошие государственные предприятия, есть плохие. Даже в случае очень схожих проблем, государственное управление может оказаться верным решением в одном контексте и ошибкой в другом. Многие проблемы государственных предприятий характерны и для крупных частных фирм с распределенным владением. Приватизация иногда дает результат, но может стать вернейшим путем к провалу, особенно в развивающихся странах, которые не способны регулировать подобные процессы. Даже если приватизация действительно служит оптимальным решением, притворить ее в жизнь может оказаться трудно. Конечно, признание сложности картины не означает, что годится любое решение. Из экономических теорий и примеров из реальной жизни можно извлечь некоторые общие уроки. Предприятия в тех отраслях, которые являются естественными монополиями и не требуют крупных и сопряженных с риском инвестиций, предоставляющие базовые услуги, должны оставаться государственными если только правительство не сохраняет возможности для установления тарифов и регулирования. При прочих равных условиях государственные предприятия важнее для развивающихся, чем для развитых стран, поскольку, в первых, недостаточно развиты рынки капитала, мало возможностей для установления таможенных пошлин и регулирования. Приватизация политически важных предприятий на основе рассредоточенной продажи акций едва ли решит глубинные проблемы плохой производительности, потому что и у приватизированной фирмы останутся примерно те же проблемы, что были при управлении государства. При приватизации нужно стараться продавать подходящие предприятия по подходящей цене подходящему покупателю, а после этого установить нужный режим регулирования. Если этого не сделать, приватизация не сработает даже в тех отраслях, для которых в принципе не очень характерна государственная собственность. Производительность государственных предприятий часто можно улучшить и без приватизации. Важно подвергнуть критическому осмыслению цели предприятий и установить для них четкие приоритеты. Очень часто государственные компании вынуждены преследовать сразу несколько целей. Например, социальные, достижение равенства женщин и меньшинств. Создание рабочих мест и индустриализация. В целом, множественность целей не является недостатком, но необходимо четко расставить их, а затем установить приоритеты. Систему контроля тоже можно улучшить. Во многих странах государственные предприятия контролируются сразу несколькими агентствами. А это значит, что либо разумный контроль со стороны какой-то определенной организации отсутствует, либо существует избыточное управление, которое вредит повседневному управлению делами. Например, рассказывают, что государственная корейская электрическая компания только за 1981 год была подвергнута восьми правительственным проверкам, которые длились в общей сложности 108 дней. В таких случаях полезным будет сосредоточение обязанностей по контролю в руках единого агентства как и произошло в Корее в 1984 году. Конкуренция также способна повысить эффективность работы государственного предприятия. Не всегда верно утверждение, чем больше конкуренции, тем лучше, но часто конкуренция – это наилучший способ улучшить работу. Справочная сноска. Многие научные исследования показывают, что для определения эффективности государственного предприятия конкуренция имеет большее значение, чем тип собственности. Конец справочной сноски. Государственные компании, не являющиеся естественными монополиями, легко заставить конкурировать с частными фирмами на внутреннем и внешнем рынке. Так и произошло со многими. Например, во Франции, Renault. До 1996 года полностью государственная компания, 30% которой до сих пор контролируется государством, сталкивалась с прямой конкуренцией с частной фирмой Peugeot Citroën, не говоря уже об иностранных производителях. Даже когда государственные предприятия являлись фактически монополиями на внутреннем рынке, такие крупные компании, как Embraer и Posco, должны были экспортировать продукцию, а следовательно конкурировать на международном уровне. Более того, при необходимости можно усилить конкуренцию, учредив другое государственное предприятие. Справочная сноска. Некоторые экономисты утверждают, что в отрасли промышленности, для которой характерны естественные монополии, можно стимулировать конкуренцию, искусственно разделив монополию на небольшие, например, региональные, подразделения и вознаграждая или наказывая их на основании сравнения их производительности. К сожалению, такой метод, известный как косвенная конкуренция, трудно осуществить даже эффективным регулирующим органам развитых стран, поскольку он связан со сложными формулами измерения производительности. И поэтому крайне маловероятно, чтобы его осилили регулирующие органы в развивающихся странах. Более того, в случае с сетевыми отраслями промышленности, например, железнодорожной, потенциальные выгоды от стимуляции конкуренции между региональными подразделениями могут быть сведены на нет увеличением расходов на координацию из-за фрагментации сети. В ходе приватизации железных дорог в Британии в 1993 году появились десятки региональных операторов, которые мало конкурируют друг с другом из-за географической привязки. Зато их рейсы плохо сочетаются между собой. Конец справочной сноски. Например, в 1991 году в Южной Корее было создано новое государственное предприятие DECOM, которое специализировалось на международной телефонии. Его конкуренция с уже существовавшей государственной монополией ⁇ Корея Телеком внесла большой вклад в повышение эффективности и качества сервиса в 1990-е годы. Конечно, государственные предприятия часто действуют в отраслях естественных монополий, где увеличение конкуренции внутри отрасли либо невозможно, либо социально неприемлемо. Но даже в этих секторах можно слегка повысить состязательность, стимулируя рост соседних отраслей, например, авиация против железнодорожного транспорта. Справочная сноска. В 1980-е годы государственные железные дороги Великобритании в некоторых сегментах рынка испытывали довольно жесткую, частичную конкуренцию со стороны частных автобусных компаний. Конец справочной сноски. В заключении следует подчеркнуть, что универсальных правил для создания успешного государственного предприятия не существует. Таким образом, говоря об их управлении, нужно придерживаться прагматичного подхода в духе знаменитого замечания бывшего китайского лидера Дэна Сяопина. «Неважно, белая или черная у вас кошка. Важно, чтобы она ловила мышей». Глава 6. Windows 98 в 1997 году. Плохо ли заимствовать идеи? Летом 1997 года я был на конференции в Гонконге. Безграничная энергия и коммерческий дух этого города поражали даже корейца, которому не привыкать к такому и в родной стране. Идя по Людной улице, я замечал торгующих пиратскими компьютерными программами и музыкальными компакт-дисками. Особенно привлек внимание диск с операционной системой Windows 98 для персональных компьютеров. Конечно, я знал, что в Гонконге, как и в моей родной стране, контрафакт поставлен на высокий уровень. Но как можно скопировать продукт еще до того, как он вышел? Машину времени, что ли, изобрели? Даже для Гонконга это было бы слишком. Вероятнее всего... Кто-то сумел завладеть прототипом Windows 98 в процессе его доработки в исследовательских лабораториях Microsoft и сделал пиратскую версию. Компьютерные программы известны тем, что их легко воспроизвести. Новый продукт, результат многолетней работы сотни квалифицированных программистов, можно переписать на диск за несколько секунд. Поэтому, хотя Билл Гейтс известен исключительно щедрой и благотворительной деятельностью, Он очень крут в деле защиты своих программ от копирования. Та же проблема характерна для индустрии развлечений и фармацевтики. Именно поэтому они агрессивно отстаивают жесткую позицию по защите прав на интеллектуальную собственность, патенты, авторские права, торговые марки. К сожалению, в последние 20 лет эти индустрии определяют международное отношение к интеллектуальной собственности в целом. Они возглавляли кампанию по подписанию так называемого соглашения по ТРИПС – торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность – ВТО, расширившего круг интеллектуальной собственности, продлившего сроки и усилившего степень ее защиты до беспрецедентных уровней. Так что теперь развивающимся странам гораздо сложнее получить новые знания, которые нужны им для экономического развития. Масло заинтересованности в огонь гения. Многие африканские страны страдают от эпидемии ВИЧ и СПИД. Справочная сноска. По оценкам 2005 года, 6,1% взрослого населения Африки к югу от Сахары в возрасте от 15 до 49 лет являются переносчиками ВИЧ по сравнению с 1% показателем во всем мире. Апокалиптические масштабы эпидемия приняла в Ботсване, Лесото и ЮАР, но очень серьезно и в Уганде, Танзании и Камеруне. По данным ООН, наиболее тяжелая ситуация в Ботсване. В 2005 году ВИЧ там были заражены 24,1% взрослого населения. Немногим лучше дело обстоит в Лесото 23,2% и ЮАР. 18,8% в Уганде, 6,7% в Танзании, 6,5% и Камеруне, 5,4%. Вся статистика взята из UNAIDS, программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД за 2006 год. Конец справочной сноски. К сожалению, лечение этой болезни очень дорогое. Требуется 10-12 тысяч долларов на пациента в год. Это в 3-4 раза превышает годовой доход на душу населения даже в самых богатых странах Африки, таких как Юар и Ботсвана, в которых, кстати, наблюдается очень высокая заболеваемость ВИЧ-СПИД. Это в 30-40 раз больше годового дохода жителей беднейших стран, таких как Танзания и Уганда, где тоже страдают от этого заболевания. Справочная сноска. Доход на душу населения в Ботсване составлял в 2004 году 4340 долларов в год, в ЮАР – 3630 долларов, в Камеруне – 800 долларов, в Лесото 740 долларов, в Танзании – 330 долларов, в Уганде – 270. Конец справочной сноски. Неудивительно, что некоторые импортируют копии лекарств из Индии и Таиланда. Они стоят всего от 3 до 500 долларов, то есть 2-5% от цены подлинных средств. Африканские государства не совершают революции в этом вопросе. Все патентные законодательства, даже американское, которое поддерживает права обладателей в максимальной степени, содержат условия, ограничивающие патентные права, если они вступают в противоречие с общественными интересами. В таких обстоятельствах правительства могут отменять исключительные права, вводить обязательное лицензирование, заставлять держателей патента лицензировать деятельность третьих сторон за разумную плату или разрешать параллельный импорт копий продукта из тех стран, где продукт не запатентован. Достаточно вспомнить, как в результате общественных опасений по поводу террористических атак и вируса сибирской язвы в 2001 году Правительство США максимально воспользовалось оговоркой об общественных интересах, и под угрозой обязательного лицензирования оно выбило потрясающую 80-процентную скидку на СИПРО – патентованное средство от сибирской язвы у немецкого фармацевтического концерна Байер. Справочная сноска. Когда правительство США объявило о намерениях сделать запасы лекарства от сибирской язвы – СИПРО – Компания Bayer предложила американцам значительную скидку. По цене 1 доллар 89 центов за таблетку вместо аптечной цены в 4,5 доллара. Однако правительство США сочло даже это недостаточным, поскольку индийский дженерик стоил меньше 20 центов за таблетку. Под угрозой ввести обязательное лицензирование, американцам удалось добиться от Bayer скидки еще на 50%. Конец справочной сноски. Несмотря на легитимность действий правительств африканских стран в отношении лекарств от ВИЧ-СПИД, 41 фармацевтическая компания объединилась и решила устроить над правительством ЮАР показательный процесс. В 2001 году они обратились в суд, заявив, что законы этой страны, касающиеся лекарств, разрешают параллельный импорт и обязательное лицензирование что противоречит соглашению по Трипс. Последующие общественные кампании и поднявшаяся шумиха выставили фармацевтов в дурном свете, так что со временем те отказались от иска. Некоторые производители даже предложили серьезные скидки на лекарства от ВИЧ-СПИД для африканских государств, чтобы унять вызванные их действиями общественное недовольство. В процессе дебатов фармацевтические компании указывали на то, что без патентов не появится новых лекарств. Если украсть изобретение сможет любой, нет причин инвестировать в разработку новых средств. Цитируя Авраама Линкольна, единственного президента США, которому был выдан патент, можно сказать, что патентная система подливает масло заинтересованности в огонь гения. Справочная сноска. Линкольн получил патент Соединенных Штатов от 22 мая 1849 года под номером 6469 за «Устройство для проведения судов по отмелям». Изобретение включает ряд раздувательных мехов, прикрепленных к корпусу судна ниже ватерлиний. В мелком месте меха наполняются воздухом, и судно, получив такой импульс, может свободно идти. На рынок изобретения выведено не было, вероятно, из-за того, что дополнительный вес только увеличивал бы возможность попадания на отмели. Конец справочной сноски. Харви Бейл, генеральный директор Международной федерации ассоциаций фармацевтических компаний, указывал, что без прав на интеллектуальную собственность частный сектор не сможет инвестировать сотни миллионов долларов необходимых на разработку новых вакцин от СПИДа и других инфекционных и неинфекционных заболеваний. Таким образом, по утверждению фармацевтических компаний, критики патентной системы и других прав на интеллектуальную собственность угрожают появлению в будущем новых идей, а не только лекарств, тем самым подрывая саму капиталистическую систему. Этот аргумент кажется вполне резонным, Но это лишь часть правды. Мы не всегда должны подмазывать умных изобретателей, чтобы они создавали что-то новое. Материальные стимулы важны, но это не единственный посыл инвестировать в новые идеи. В разгар дебатов по ВИЧ-СПИД 13 членов Королевского общества, ведущего научного общества Великобритании, в открытом письме в газету Financial Times убедительно высказались. Патенты – лишь одно из средств поддержки изобретений и открытий. Научное любопытство в сочетании с желанием принести пользу человечеству в истории идей всегда имело гораздо большее значение. Ученые во всем мире постоянно порождают новые, даже если не получают от этого непосредственной выгоды. Государственные научно-исследовательские институты или университеты часто прямо отказываются брать патенты на свои открытия. Все это демонстрирует, что исследования часто мотивированы отнюдь доходами от патентной монополии. Это не маргинальное явление. Многие эксперименты проводятся некоммерческими организациями даже в США. Например, в 2000 году всего 43% экспериментальных лекарств в Штатах спонсировались самой фармацевтической промышленностью. 29% средств поступило от правительства, а оставшиеся 28% от частных благотворителей и университетов. Таким образом, даже если бы прямо завтра в Америке отменили фармацевтические патенты и все компании закрыли бы свои исследовательские лаборатории, чего, впрочем, не произойдет, более половины существующих разработок все равно будут проводиться. Небольшое ослабление прав держателей патентов, например, требование взимать меньшую плату с бедных стран, людей, или согласиться на меньший срок патентной защиты в развивающихся странах с еще меньшей вероятностью вызовет исчезновение новых идей, чтобы не говорили по этому поводу участники патентного лобби. Не стоит также забывать, что патенты имеют особое значение лишь для некоторых отраслей промышленности – фармацевтической, химической, программного обеспечения – и индустрии развлечений, где копирование легко осуществимо. Справочная сноска. Например, в крупном исследовании середины 1980-х годов ведущих специалистов по научным разработкам американских компаний спрашивали, какой процент изобретений не был бы возможен без патентной защиты. Среди 12 изученных групп только в трех отраслях промышленности ответ был высокий. В фармацевтической промышленности – 60%, в химической – 38%, в нефтяной – 25%. В шести других группах ответ был практически никакой. В производстве офисного оборудования, автотранспортных средств, резиновых изделий и текстиля – 0%. В черной металлургии и производстве инструментов – 1%. В оставшихся трех отраслях ответ был низкий. Производство машин и механизмов – 17%, производство металлических изделий – 12%, электротехника – 11%. Конец справочной сноски. В других сферах промышленности копирование новых технологий дело непростое. Так что инновация автоматически дает изобретателю временную технологическую монополию без всякой дополнительной защиты. И это связано с естественными преимуществами. Задержкой имитаций, поскольку конкурентам нужно время на обретение новых навыков и знаний. Приобретением репутации изобретатель становится первым и наиболее известным производителем. Изначальным стартовым рывком – по диаграмме роста производительности, то есть естественным приростом производительности благодаря опыту. Справочная сноска. В работе, основанной на опросе 650 высокопоставленных специалистов по научным разработкам из представленных на бирже американских компаний, выяснилось, что патенты считаются гораздо менее значимыми в сохранении преимущества новатора, чем эти естественные преимущества. Конец справочной сноски. Обретенные в результате временные монопольные выгоды достаточно существенны для большинства отраслей, чтобы не отказываться от инноваций. В XIX веке, кстати, это было популярным возражением против введения патентов. Именно поэтому документы, защищающие авторские права, совершенно не вписываются в знаменитую теорию инноваций американского экономиста австрийского происхождения Йозефа Шумпетера. Тот считал, что монопольная рента, то, что он называет предпринимательским доходом, которую в результате описанных механизмов получит технологический изобретатель, сама по себе является серьезным стимулом для инвестиций в создание новых знаний. Большинство отраслей, Не нужны патенты и другие способы защиты интеллектуальной собственности для порождения нового знания, хотя от них, конечно, никто не откажется. Когда патентное лобби утверждает, что без таких ограничений технологический прогресс невозможен, это полная чушь. Даже в тех отраслях, где копирование осуществить просто, и патенты, и другие способы защиты интеллектуальной собственности необходимы, Нужно стараться сохранить баланс между интересами держателей этих охранных документов, в том числе авторских прав и торговых знаков, и остальным сообществом. Очевидная проблема в том, что патенты по определению создают монополии, что дорого обходится остальной части общества. Например, держатель патента может пользоваться технологической монополией для эксплуатации покупателей, как, по мнению многих, поступает Microsoft. Но камень преткновения не только в распределении доходов. Монополия также влечет социальный ущерб, позволяя производителю увеличить свой доход посредством недопроизводства, как это происходит, объясняется в пятой главе. Кроме того, патентная система – это система, где победитель получает все. Так что критики указывают, что она часто приводит к дублированию исследований конкурирующих организаций что с общественной точки зрения становится просто потерей времени. Сторонники охранных документов подразумевают, что такая цена с лихвой окупится благами от увеличения инноваций, то есть повышением продуктивности. Но это не гарантировано. Например, в Европе середины XIX века влиятельное антипатентное движение, которое, как известно, возглавлял выступающий за свободный рынок британский журнал «The Economist», выдвигала в качестве контраргумента довод, что патенты обойдутся дороже, чем прибыль от их установления. Конечно, либеральные экономисты XIX века, выступая против исключительных прав, ошибались. Они не могли понять, что некоторые формы монополий, в том числе патентные, приносят больше пользы, чем вреда. Например, защита молодых отраслей промышленности действительно вызывает неэффективность, искусственно создавая монополии для местных фирм, на что всегда рада указать теоретики свободной торговли. Но такой протекционизм может быть оправдан, если в долгосрочной перспективе он ведет к повышению производительности, которая с лихвой окупает вред от монополии, что я постоянно подчеркивал в предыдущих главах. Точно так же мы выступаем в пользу патентной и иной защиты интеллектуальной собственности, хотя потенциально они приводят к неэффективности и пустой трате сил и времени, поскольку, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе эти расходы окупятся созданием новых идей и повышением производительности. Но согласие с потенциальными выгодами – это не то же самое, что отрицание любых связанных с патентной системой убытков. Если она недостаточно продумана и защищает избыточно, то может дать больше расходов, чем доходов, как и в случае с чрезмерной защитой молодых отраслей промышленности. Неэффективность монополий и трата сил в ходе соревнования, при котором победитель получает все, не только единственные, но даже не самые существенные проблемы патентной системы и других схожих форм защиты интеллектуальной собственности. Наиболее разрушительное воздействие связано с тем, что эта система может блокировать поступление знаний в отсталые страны, которым для развития экономики нужны новые технологии. Экономический рост напрямую связан с овладением передовыми зарубежными технологиями. Все, что затрудняет это, будь то патентная система или запрет на экспорт передовых технологий, вредит экономике. В прошлом страны «злые самаритяне» Хорошо понимали это и делали все, чтобы подобного не происходило. Джон Ло и первая технологическая гонка вооружений. Как вода течет сверху вниз, так и знания всегда перетекали от большего к меньшему. Странам, которым лучше всего удавалось впитывать знания, было проще нагонять экономически более развитых соседей. С другой стороны, Те передовые государства, которым хорошо удавалось контролировать отток ключевых технологий, дольше сохраняли свое первенство. Технологическая гонка вооружений между отстающими странами, пытающимися обрести передовой опыт, и странами, стремящимися предотвратить его отток, всегда была сутью процесса экономического развития. Технологическая гонка вооружений стала обретать новые очертания в XVIII веке, с появлением современных промышленных технологий, которые обладали большим потенциалом для роста продуктивности, чем традиционные. Лидером новой технологической гонки стала Великобритания. Не в последнюю очередь благодаря тюдоровской и георгианской экономической политике, о которой говорилось во второй главе, страна быстро стала ведущей индустриальной силой в Европе и в мире. Разумеется, делиться передовыми технологиями ей не очень хотелось, она даже ставила правовые барьеры на пути оттока технологий. Другие индустриализирующиеся страны Европы и США вынуждены были нарушать эти границы, чтобы обрести более совершенные технологии. В полном объеме новая гонка вооружений была запущена Джоном Ло с 1671 по 1729 легендарным шотландским финансистом и экономистом, который чуть меньше года даже занимал должность министра финансов Франции. Джанет Глисон, автор популярной биографии Ло, назвала его «делателем денег». Деньги он делал и в самом что ни на есть прямом смысле. Он был чрезвычайно успешным финансистом, зарабатывал огромные средства на валютных спекуляциях, учреждал и объединял крупнейшие банки и торговые компании, получал для них королевские монополии и продавал их акции с гигантской прибылью. Его финансовая схема оказалась даже чересчур успешной. Она привела к образованию миссисипского финансового пузыря, который раздулся в три раза больше, чем пузырь компании Южных морей, о котором мы говорили во второй главе, что и обрушило французскую денежную систему. Справочная сноска. Ло родился в семье банкиров Шотландии. В 1694 году он убил противника на дуэли и вынужден был бежать на континент. В 1716 году после многолетнего лоббирования французское правительство выдало Ло лицензию на открытие Банк Генераль, имевшего право печатать бумажные деньги. Его основной опорой был герцог Орлеанский, племянник Людовика XIV, который впоследствии стал регентом при малолетнем Людовике XV, правнуке Людовика XIV. В 1718 году банк-женераль стал банк-рояль, а банкноты стали гарантированы королем. В 1717 году Ло купил компанье де Миссисипи, миссисипскую компанию, и стал торговать ее акциями. Компания поглотила торговых конкурентов и в 1719 году стала называться Compagnie Перпетуль de Indies, хотя продолжала оставаться известной как Compagnie de Mississippi. Она получила королевскую монополию на всю заморскую торговлю. Ло запустил резонансные проекты поселений в Луизиане, французская Северная Америка, и организовал слухи, значительно преувеличивающие их перспективы, после чего летом 1719 года началась спекулятивная лихорадка. С начала 1719 года стоимость акций за год выросла более чем в 30 раз. В это время наживалось огромное количество больших состояний, которые во многих случаях тут же терялись именно тогда появился термин «миллионер». В январе 1720 года Ло даже стал министром финансов Франции, генеральным контролером финансов. Однако пузырь вскоре лопнул, оставив финансовую систему страны лежать в руинах. В 1720 году герцог Орлеанский уволил Ло. Тот покинул Францию и в 1729 году умер без гроша в Венеции. Конец справочной сноски. Ло также был известен как игрок с выдающимися способностями рассчитывать ставки. Как экономист он отстаивал применение бумажных денег, подкрепленных Центробанком. Справочная сноска. По уверению уважаемого историка экономики Чарльза Киндлбергера, Ло говорил, что... Если увеличить количество денег посредством выпуска банкнот для эффективных производительных кредитов, занятость и продукция вырастут пропорционально, так что стоимость денег останется стабильной. Конец справочной сноски. В то время идея сделать деньги из ничего не стоящих бумажек, подкрепив их государственными обязательствами, была революционной. Большинство людей считали, что только то, что имеет собственную цену, например, золото и серебро, может служить деньгами. Сегодня Джона Ло помнят в основном как создателя финансовых пирамид, вроде Миссисипского пузыря, но его понимание экономики не ограничивалось денежными махинациями. Он видел важность технологий в создании сильной экономики. Расширяя свои банковские операции и создавая миссисипскую компанию, он пригласил из Великобритании сотни квалифицированных рабочих, чтобы усовершенствовать французские технологии. Справочная сноска. Согласно современным источникам, брат Ло, Уильям, нанял примерно 900 британских рабочих, часовщиков, ткачей, слесарей и других, и отправил их в Версаль. Историк Джон Харрис приводит меньшую цифру. В Версаль и Париж были перевезены около 70 нанятых часовщиков, по меньшей мере 14 стекольщиков и более 30 слесарей. Среди слесарей были изготовители замков, пил, скоб, балок, а также важная группа литейщиков, которых разместили в Париже в Шайо. Большинство других специалистов по обработке металла и стекла попали в Нормандию Арфлер и Онфлер. Большая колония рабочих шерстяных фабрик разместилась в Шарловале и Танкорвилле, только что приобретенном нормандском поместье самого Ло. Приведенные здесь важнейшие группы включают не всех привлеченных квалифицированных специалистов. Общее количество рабочих эмигрировавших по схеме Ло составляло, вероятно, более 150 человек конец справочной сноски. В то время специалисты были ключом к доступу к передовым технологиям. Даже сейчас никто не может сказать, что работники – это не рассуждающие автоматы, повторяющие одну и ту же задачу, как изобразил их Чарли Чаплин в своем классическом фильме «Новые времена». Смешно, но очень едко. То, что знают и умеют люди, оказывает очень большое влияние на производительность фермы. Однако прежде их значение было еще большим, потому что они, сами по себе, были технологиями. Машины оставались довольно примитивными, так что производительность во многом зависела от искусства тех, кто с ними работает. Научные принципы промышленных операций понимались еще слабо так что технические инструкции нельзя было писать универсальным способом. Кроме того, выполнять эти инструкции тоже должен был опытный человек. Попытки Ло сманить обученных работников и схожие действия со стороны России побудили Британию ввести запрет на иммиграцию квалифицированных рабочих. Этот закон был введен в 1719 году, и запрещал набирать специалистов на работу за рубежом, то есть покупать их. Эмигрировавшие рабочие, которые не возвращались на родину после полугода с момента предупреждения, теряли права на землю и имущество в Британии, а также британское подданство. В законе отдельно упоминались такие отрасли промышленности, как шерстяная, стальная, железная, бронзовая – производство других металлов и часов. Однако на практике закон касался всех отраслей. С течением времени машины стали более сложными и технологичными. Это значило, что овладение передовыми механизмами стало сначала столь же важным, а потом и еще более важным, чем наем опытных работников. В 1750 году Великобритания приняла новый закон, запрещающий экспорт инструментов и приспособлений в шерстяной и шелковой промышленности. Затем список запрещенных отраслей расширился. В него включались производство хлопка и льна. В 1785 году был принят акт об инструментах, запрещавший экспорт многих различных типов механизмов. Остальные страны, желавшие не отстать от Британии, понимали, что нужно завладеть передовыми технологиями, легальными или нелегальными средствами. К легальным средствам относились производственное обучение в Великобритании и поездки по фабрикам. Справочная сноска. В то время технологии были сравнительно простыми, так что человек с должными навыками мог многое узнать о производстве, просто пройдясь по фабрике. Конец справочной сноски. Нелегальные меры заключались в заманивании обученных британских рабочих правительствами континентальной Европы и Соединенных Штатах вопреки британскому праву. Постоянно применялся и промышленный шпионаж. В 1750-е годы французское правительство назначило Джона Холкера, бывшего специалиста по апретированию из Манчестера, а затем офицера Якобита, генеральным инспектором по зарубежным мануфактурам. Помимо консультаций французских производителей по вопросам технологии текстильного производства, Холкер управлял сетью промышленных шпионов и сманивал из Британии квалифицированных рабочих. Часто осуществлялся контрабандный вывоз машин. Обнаружить его было очень трудно, поскольку оборудование все еще было довольно примитивным и состояло из небольшого количества частей. Его можно было разобрать и вывести по деталям довольно быстро. XVIII век – время суровой технологической гонки вооружений, когда не гнушались ничем – ни контрабандой, ни переманиванием рабочих, ни промышленным шпионажем. Однако к концу века природа игры полностью изменилась, поскольку сильно возросло значение «бесплотного знания». То есть знания независимого от рабочих и машин, которыми они управляют. Развитие науки означало, что большинство знаний, если не все они, стало возможно записать научным языком, который может понять любой человек со специальной подготовкой. Инженер, который разбирается в физике и механике, теперь мог воссоздать машину, просто посмотрев на чертежи. Точно так же профессиональные химики, завладев формулой, Могли легко получить нужное лекарство. Бесплотное знание защитить труднее, чем знание, воплощенное в квалифицированных рабочих или существующих механизмах. Когда идея записана на общепонятном научном и инженерном языке, скопировать ее гораздо проще. Если требуется нанять обученного зарубежного специалиста, это сопряжено со множеством личных и культурных проблем. Импортируя машину, Вы можете не извлечь из нее всего потенциала, поскольку слабо представляете принципы ее работы. С ростом значения бесплотного знания стало важно защищать сами идеи, а не рабочих и механизмы, в которых эти идеи нашли воплощение. Поэтому в 1825 году в Великобритании отменили запрет на эмиграцию, а запрет на экспорт механизмов продержался до 1842 года. Вместо них ключевым инструментом борьбы с оттоком идей стало патентное право. Первая патентная система появилась, как считается, в 1474 году в Венеции. Она давала десятилетние привилегии изобретателям новых методов и механизмов. В XVI веке она хаотически использовалась в некоторых германских государствах, а с XVII века начала действовать в Британии. Справочная сноска. Британское патентное право появилось в 1623 году с принятием Статута о монополиях, хотя по мнению некоторых, оно не заслуживало своего названия до реформы 1852 года. Конец справочной сноски. После этого, отражая растущее значение бесплотного знания, С конца XVIII века патентная система стала очень быстро распространяться. Во Франции наступила в силу в 1791 году, в США наступила в 1793, в Австрии – в 1794. Большинство современных богатых стран приняли законы о патентном праве в течение полувека с его введения во Франции. Справочная сноска. Вот список стран и дат, когда в них было введено патентное право. Россия – 1812 год, Пруссия – 1815, Бельгия и Нидерланды – 1817, Испания – 1820, Бавария – 1825, Сардиния – 1826, Ватикан – 1833, Швеция – 1834, Вюртемберг 1836, Португалия 1837 и Саксония 1843. Конец справочной сноски. Другие законы об интеллектуальной собственности: Закон об авторском праве впервые введен в Британии в 1709 году и Закон о торговых марках введен в Британии в 1862 году были приняты большинством передовых стран во второй половине XIX века. Затем последовали международные соглашения об интеллектуальной собственности. Например, Парижская конвенция по патентам и торговым маркам в 1883 году и Бернская конвенция по авторским правам в 1886. Справочная сноска. Первыми подписавшими стали 11 стран. Бельгия, Бразилия, Гватемала, Италия, Испания, Нидерланды, Португалия, Сальвадор, Сербия, Франция и Швейцария. Включение в соглашение торговых марок позволило Нидерландам и Швейцарии, в которых не было патентной системы, подписать конвенцию. Еще до ее вступления в силу в июле 1884 года к ней присоединились Великобритания, Тунис и Эквадор так что количество стран-учредителей дошло до 14. Впоследствии Гватемала, Сальвадор и Эквадор отказались от конвенции и не присоединялись к ней вновь до 1990-х годов. Информация взята с сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности. Конец справочной сноски. Но даже эти международные договоры в технологической гонке вооружений – не положили конца использованию нелегальных средств. Юристы вступают в игру В современной физике 1905 год стал известен как Аннус mirabilis. В этом году Альберт Эйнштейн опубликовал три работы, которые навсегда изменили физику. Справочная сноска, Заброуновское движение, фотоэлектрический эффект и специальную теорию относительности. Самое важное. Конец справочной сноски. Интересно, что в то время Эйнштейн был не профессором, а скромным клерком, младшим техническим экспертом в швейцарском патентном бюро. Это была его первая работа. Справочная сноска. Только в 1911 году, через 6 лет после защиты диссертации, Он стал профессором физики в Цюрихском университете. Конец справочной сноски. Если бы Эйнштейн был химиком, а не физиком, то швейцарское патентное бюро едва ли было бы его первой работой, потому что до 1907 года в Швейцарии не выдавались патенты на химические изобретения. Вообще, до 1888 года в этой стране не было никакого патентного права а затем закон обеспечивал защиту только изобретениям, которые могут быть представлены в виде механических моделей. Это условие автоматически и сознательно исключало химические новинки. В то время швейцарцы заимствовали многие химические и фармацевтические технологии в Германии, мирового лидера в этой области. Таким образом, выдавать химические патенты было не в их интересах. Только в 1907 году, под угрозой торговых санкций со стороны Германии, швейцарцы все же решили распространить патентную защиту и на химические изобретения. Однако и новое патентное право не защищало химические технологии так, как это подразумевает современная система TRIPS. Как и многие другие страны того времени, Швейцария отказывалась выдавать патенты на химические вещества, в отличие от химических процессов. Причина была в том, что эти вещества, в отличие от механических изобретений, уже существовали в природе, так что изобретатель просто находил способ их выделения. Химические вещества не патентовались в Швейцарии вплоть до 1978 года. И Швейцария была не единственной страной без патентного права. Так, например, в Нидерландах в 1869 году был отменен Закон о патентах 1817 года, а новый закон принят только в 1912 году. Когда голландцы отменяли закон, это было во многом обусловлено сильными антипатентными настроениями, о которых я упоминал выше. Голландцы были убеждены, что патенты, являясь искусственно созданной монополией, идут вразрез с принципами свободной торговли справочная сноска. Более того, патентный закон Нидерландов 1817 года выглядел довольно ущербным даже по стандартам того времени. Он не требовал сообщать детали патентов, разрешал патентовать импортированные изобретения, отменял национальные патенты на изобретения, получившие иностранные патенты, и не налагал штрафов на использование патентованной продукции без разрешения, если целью были собственные нужды. Конец справочной сноски. В отсутствие исключительных прав в 1891 году была основана голландская компания электроники Philips, ныне общепризнанный мировой бренд. Изначально она производила электрические лампочки на основании патентов, заимствованных у американского изобретателя Томаса Эдисона. Справочная сноска. Хотя Эдисон внес значительный вклад в разработку электрической лампочки с нитью накаливания, он не является ее единоличным изобретателем, как часто считается. Однако он владел всеми соответствующими патентами. Конец справочной сноски. Швейцария и Нидерланды – это, возможно, крайние случаи. Но на протяжении большей части XIX века режимы защиты интеллектуальной собственности в современных богатых странах очень плохо охраняли интеллектуальную собственность иностранцев. Частично это было связано с общей неспособностью первых систем патентного права по части определения оригинальности изобретения. Например, в США до ревизии патентного права 1836 года Исключительные права на изобретение выдавались без всякого требования подтверждения оригинальности. Это побуждало мошенников регистрировать уже используемые устройства ⁇ липовые патенты, а затем требовать от тех, кто ими пользуется, денег под угрозой судебного иска за нарушение авторских прав. Однако чаще пренебрежение к интеллектуальной собственности иностранцев было сознательным. В большинстве стран, в том числе Великобритании, Нидерландах, Австрии, Франции и США, патентование импортного изобретения было разрешено прямым текстом. Когда в 1810 году Питер Дюрант получил в Британии патент на технологию консервирования, воспользовавшись открытием француза Николя Аппера, в заявке так и было написано – «Изобретение сообщено мне неким иностранцем. В то время к этой формуле обычно прибегали, требуя патент на иностранное изобретение. Справочная сноска. Дюрант утверждал то же самое и в отношении своего патента 1811 года на масляную лампу. Конец справочной сноски. «Заимствование. Идей». Производилось не только в отношении изобретений, которые можно запатентовать. В XIX веке постоянно подделывались торговые марки. Также в свое время поступали в Японии, Корее, на Тайване, а сейчас и в Китае. В 1862 году Британия пересмотрела закон о торговых марках. Акт о торговых знаках. С целью помешать иностранцам, особенно немцам, производить контрафактную английскую продукцию. Новый акт требовал указывать город или страну производства в необходимом торговом описании. Справочная сноска. Согласно этому закону, нарушением было продавать товар, изготовленный за рубежом, но имеющий на себе какие-либо слова или знаки, заставляющие покупателя поверить, что товар произведен в Англии, при отсутствии других слов, обозначающих реальное место изготовления. Конец справочной сноски. Однако этот закон недооценил изобретательность немцев, придумавших блестящую тактику уклонения. Так, например, они ставили штамп с названием страны-производителя на упаковке, а не на индивидуальных товарах. Как только упаковку снимали – Покупатели уже не могли узнать, в какой стране изготовлен продукт. Утверждают, что особенно часто такой прием использовался в отношении импортных часов и стальных изделий. В других случаях немецкие производители отправляли такие товары, как пианино и часы, по частям и собирали их уже в Англии. Или же ставили штамп с указанием страны изготовителя в таком месте, где он практически не виден. Британский журналист XIX века Эрнест Уильямс, который написал о немецких подделках книгу «Made in Germany», сделано в Германии, рассказывает. Одна немецкая фирма, которая экспортирует в Англию множество швейных машин с заметными ярлыками «Zinger» и «North British Saving Machines», ставит штамп «Made in Germany» маленькими буквами под ножной педалью. Пять или шесть швей должны объединенными усилиями перевернуть машину, чтобы прочитать эту надпись. В противном случае ее никто не увидит. Авторские права тоже постоянно нарушались. Хотя сейчас США заявляют об их священности, в свое время там отказывались защищать иностранцев, что и говорилось в законе 1790 года. Международное соглашение по авторским правам, Бернскую конвенцию 1886 года, американцы подписали лишь в 1891 году. В то время в США массово импортировали защищенные авторским правом материалы и видели преимущество в том, чтобы оберегать только американцев. Еще в течение века, до 1988 года, не признавались авторские права на материалы, опубликованные за пределами США. Историческая картина ясна. Подделки изобретены не в современной Азии. Все страны, отставая в познаниях, без колебаний нарушали чужие патентные и авторские права, а также торговые марки. Швейцарцы заимствовали химические изобретения немцев, немцы английские торговые марки американцы, британские материалы. И все без выплаты так называемой справедливой компенсации. Несмотря на всю эту историю, злые самаритяне сейчас заставляют развивающиеся страны усиливать защиту прав на интеллектуальную собственность до исторически беспрецедентного уровня, связывая им руки соглашением по ТРИПС и рядом двухсторонних отношений по свободной торговле. Они заявляют, что усиление защиты интеллектуальной собственности подстегнет рост новых знаний и пойдет на пользу всем, включая отстающих. Но так ли это? Пусть Микки Маус живет дольше. Акт об увеличении срока авторских прав увеличил период жизни с жизни автора плюс 50 лет или 75 лет для работы коллектива авторов, формулировка 1976 года, до жизни автора плюс 70 лет или 95 лет для работы коллектива авторов в 1998 году. С исторической точки зрения это было просто невероятное расширение периода защиты авторских прав. В 1790 году он ограничивался 14 годами и мог быть продлен еще на 14 лет. Акт 1998 года уничижительно называют «законом об охране Микки Мауса» поскольку компания Disney активно лоббировала его проведение в ожидании 75-летия этого героя, который впервые появился в 1928 году в мультфильме «Пароходик Вилли». Особенно примечательно, что закон имел и обратную силу. Ведь любому очевидно, что продление срока защиты для уже существующего произведения никогда не породит новых знаний. Справочная сноска. Крупный специалист по экономике предприятий, Джон Кей, блестяще высмеял это в своей сатире, в которой действует Вирджиния Вульф и ее литературный агент, путешествующий во времени. Конец справочной сноски. Но на этом история с авторскими правами не заканчивается. Фармацевтическая индустрия США уже успешно пролоббировала продление фактических патентов на срок до 8 лет приводя такие аргументы, как необходимость защищать свои данные или компенсировать ожидания одобрения лекарств со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Учитывая, что патенты в США, как и авторское право, ранее распространялись только на 14 лет, это значит, что фармацевтическая индустрия фактически удвоила патентную жизнь своих изобретений. Сроки защиты прав на интеллектуальную собственность выросли не только в США. В третьей четверти XIX столетия, с 1850 по 1875, средняя жизнь патента, если взять 60 стран, составляла около 13 лет. С 1900 по 1975 год она продлилась до 16-17 лет. Но в последнее время Штаты приняли на себя роль лидера в ускорении и консолидации этой растущей тенденции. Сейчас с их подачи 20-летний срок патентной защиты стал золотым стандартом, поскольку вписан в соглашение ВТО по ТРИПС. В 2004 году средний срок жизни патента составил уже 19 лет. Все, что выходит за рамки ТРИПС, например, фактическое расширение действия патентов на лекарства, США улаживает посредством подписания двухсторонних соглашений о свободной торговле. Мне неизвестна ни одна экономическая теория, которая говорила бы, что 20 лет патентной защиты с социальной точки зрения лучше, чем 13 или 16. Зато очевидно, что с точки зрения держателей патентов все как раз идет хорошо. Поскольку защита прав на интеллектуальную собственность приводит к образованию монополий и соответствующему социальному ущербу, увеличение срока, разумеется, повышает потери общества. Продление срока, как и любое другое усиление защиты интеллектуальной собственности, означает, что люди больше платят за новые знания. Конечно, такие убытки можно оправдать, когда действия приносят новые знания усиливая стимулы для инновации. Но нет никаких доказательств того, что это действительно происходит, по крайней мере, в достаточной степени, чтобы компенсировать увеличивающийся ущерб от избыточной защиты. Поэтому надо тщательно разобраться, действительно ли нынешние сроки защиты интеллектуальной собственности имеют смысл и при необходимости сократить их.